Роковая любовь Тихая весенняя ночь спустилась над заповедным замоскворецким царством и над домом миллионера-суконника. Но не всем эта благодатная ночь принесла на своих крыльях желанный отдых, покой. В небольшой горенке, убранной более чем скромно-незатейливо, Кроткий свет лампады бросал отблеск на некрасивую угловатую фигуру девушки. Она, словно пойманная и запертая в клетку птица, рвалась и металась в этой комнатушке-конуре. Несколько раз она бросалась на колени перед иконой и, заломив в отчаяние руки, тихо шептала слова жаркой искренней молитвы. «Прости, смилуйся, владычица!» Потом, словно не в силах молиться, она порывисто вскативала и, бесшумно подкравшись к двери, прислушивалась к чему-то с болезненной страстью. Каким испепеляющим огнем жгучего ожидания горели ее большие глаза, как бурно вздымалась ее некрасивая грудь. Господи, кажется, идет, да-да, скрип. Кто-то действительно, тихо, крадучись пробирался по закоулкам Ахрамеевского дома к горенке-сиротке Глаше, и вскоре мужская фигура предстала перед ней на пороге. Девушка так рванулась к пришельцу. «Ты, Вася, милый мой!» И вот в воздухе уже взметнулись белые худые руки и обвелись вокруг мужской шеи. «Пусти, надоедливая, как ведь тебя схватывает!» Раздался злобно-насмешливый голос. — Вася, Васенька мой! — забилась на груди вошедшего девушка. — Вася, Вася! — передразнил ее красавец-парень. — И где только стыд-то твой бабий? Говорил же тебе, обождать теперь надо, свиданец устраивать, потому что опасно теперь. Аккуратность всяческую соблюдать требуется. Ну... «Говори, зачем звала. Что важное передать хотела?» «Не сердись, голубь ты мой. Ты видел этого противного старика, что у нас загостил?» «Сама, знаешь, видел», — угрюмо ответил Вася. «Дальше что?» «А то, что страшен он мне очень, подозрительный какой-то. Сегодня о полотенце говорил». «О каком?» — привстал с края кровати разудалый купеческий молодец. — Ну, о том, знаешь? Вася схватил девушку за руку. — И ты молчала до сей поры, ты не предупредила, и ты еще сюда, к себе, меня заманила. Злоба и страх заплескались в голосе парня. Затем зазвала, чтобы сказать тебе, бежим, Васенька, бежим. Тихий смех, полный бешенства, прозвучал в горенке сиротки. «Бежим, говоришь!» «Так, умно придумала. И с тобой, конечно, вместе!» «А то как же! Или меня оставить хочешь? Так ты того!» «Вася, не забывай все же, что вместе дела делали, вместе ответ, участь разделять. Понял ты!» Как не понять? — Понял! — злобно усмехнулся тот. — Тебя ради, ради любви моей к тебе пошла я на это страшное дело. Неужто ты думаешь, что зазря я душу свою загубил? Великий грех связал нас теперь на всю-всю жизнь, Васенька! — Ну, не гляди на меня, так страшно бежим, Вася. Повенчаемся, а там опосля камни-то сбудем, лихо заживем. А ты... Ты подумала, постылая, что бегством сами себя выдадим? Постылая? Вырвалась стоном из груди Глаши. Да, да, постылая. Иступленно ответил ей в тон парень. Побаловался с тобой, а ты как пиявка присосалась ко мне. «Слышь, не люблю я тебя, противно ты мне. Освободи ты меня от себя». «Никогда. Лучше убью тебя. Лучше руки наложу на себя. Руки наложишь на себя». Вдруг задумчиво с расстановкой произнес «Вася!» Какая-то глубокая борьба происходила в нем. Он опять встал и подошел к Глаше. Обняв ее сильной рукой, низко склонившись к ней своим вызывающе красивым лицом, он глухо зашептал «Слушай!» — Последнее предлагаю тебе. Я уеду на побывку в деревню. Ты останешься здесь. Я месяца через два выпишу тебя. Тогда мы окрутимся. Идет Глаша? — Нет, ни почем на это не согласна. Ты, знаю я тебя, вор-парень. Сам говоришь, постыла я тебе, обманешь. Убежишь, а там ищи ветра в поле. Ловкий ты, Васенька. Ха -ха. Прости меня, либо сейчас бежим вместе, либо... Либо что? Свистящим шепотом спросил Охрамеевский молодчик. Либо хоть на каторгу, хоть в петлю все едино. На каторгу. Но нет, змея постылая, на каторгу я не хочу, а вот в петлю тебя можно. Что ты? Пусть, пусти! По -помо -по Помогите!» Тотчас вырвался жалобный крик. Некрасивые девушки вырвался и замер». Потонул в горенке, одной рукой зажимая рот Глаши другой. Парень схватил полотенце и стал обматывать его вокруг ее шеи. «Стой! Стой! Шалишь, не вывернешься, змея! Да не кусайся, дьявол, не выпущу! Руки на себя наложить хотела, ну вот и наложишь. На этом вот крюке покачаешься. Добром не хотела, колевай, постылая!» Хрипел он, затягивая полотенце мертвым узлом. Не тем полотенцем негодяй душишь, этим вот надо. Раздался в горенке сиротке громовой голос Путилена. Он выскочил из-под кровати и, зная лихость преступного молотчика с револьвером в руке, бросился на него. Тот в ужасе и панике выпустил девушку из своих крепких объятий, отшатнулся, застыл, замер, попался. Бешеным воплем вырвалось у него. Одной рукой Путилин угрожал Васеньке револьвером, другой распустил полотенце на шее несчастной соучастницы преступления. "Да ты попался, Васенька", невозмутимо спокойно подтвердил великий сыщик. "Понял теперь, куда я приглашал тебя, Давиче, когда ты киот купчихи подправлял?" "Как не понять?" "Понял." С перекошенным от злобы лицом проговорил он с поразительным самообладанием. «Почуял ваш проклятый дух! Что же этот дух лучше или хуже ладана пахнет?» Красавец-парень молчал. Путилен подошел к нему вплотную. «Слушай меня, Василий, теперь внимательно!» «Хочешь ты впутывать в историю эту девушку?» «Или не хочешь?» «А то как же!» — нагло сверкнул тот глазами. «Вместе чай икону ограбили!» «Ты лжешь!» «Она была только твоей покорной, безвольной соучастницей. Она действительно вышла полотенце, но ведь это ты намазал его патокой. И в ту минуту, когда она вешала его на икону, ты...» Прикладываясь под его прикрытием, быстро выдавил стекло и железными острыми зубами сорвал, срезал венчик с драгоценными камнями. Потом она этим широким полотенцем прикрыла икону. Ничего не было видно, все было скрыто, незаметно. Ведь так дело было. «Так? Так зачем же тебе ее впутывать? Ведь ты ее натолкнул на это святотатственное дело!» «Ведь ради любви к тебе она пошла на него». «Нет уж, вместе, господин сыщик!» Злобно тряхнул кудрями Васенька. «Хорошо. Но помни, что в таком случае тебя будут судить и за покушение на убийство. Ты ведь удавить ее сейчас хотел, так вот решай» забирать ее с собой или нет. Неужто она мало наказана, ведь ты ее обесчестил? — Сама отдалась, — Панура ответил красавец-парень. — Ну, Василий, я жду. Камни при тебе зарыты. Укажешь? — Эх... В выступлении взревел неудачливый грабитель, точно бык, ведомый на заклании и вдруг грохнулся перед иконой на коленей. Грех попутал, дьявол совлазнил, от бога уйти хотел, вяжите меня, господин начальник, тяжко мне, тяжко! Что ж, братья и ее, твою горемычную полюбовницу Глашу... Нет, бог с ней, сама знать, судьба развязала нас. Эх, жизнь-то свою ни за что погубил. Только один сам, Охрамеев присутствовал при том, как из ямки в саду вытаскивали зарытые драгоценные камни. «О, господи!» — шептал он. «В моем доме и этакое грабительство. Два преступника!» В большом волнении бросился начальник московского сыска к Путилину, только что приехавшему к нему. «Где вы пропадали, достопочтенный Иван Дмитриевич?» «А что, разве появилось что-то важное?» — спокойно ответил Путилин. «Да, да как же!» «Преступника выследили. Иванов арестован в деревне. Я бросился вчера к вам, ваш чудак-доктор. Ровно ничего не мог мне объяснить, куда вы запропали и где вы находитесь. Он страшно взволнован». «Досадно», — усмехнулся мой гениальный друг. «Что именно?» — насторожился московский Путилин. «Досадно, что я, выходит, арестовал и привез вам лже преступника. Я попался». Вы посрамили меня, коллега, хотя камни... Что? Вы привезли преступника. Камни? Какие камни? Вот эти. И лучший петербургский сыщик положил на стол венчик, усыпанный крупными драгоценными камнями. Господи, да как же это, откуда? Ай-ай, стал быть, на лицо два преступника дело усложняется шеф московского сыска побагровел от бешенства и гнева на нашли как видите в кабинет под конвоем вводили васеньку триумф путилина был полный почтенное духовенство, захлебывалось в выражениях глубокой признательности. Когда я, этот чудак-доктор, так меня окрестил московский оберсыщик, спросил своего талантливого друга о том, как он дошел до путеводной нити этого криминального клубка, он рассмеялся и ответил, «Видишь ли, доктор, — Я почти не сомневался, что ограбление могло произойти только в одном из тех домов, где чудотворная икона побывала в этот вечер. Мне было совершенно ясно, что ограбить икону могли только с отводом глаз, то есть пользуясь тем временем, когда на нее возлагали какие-либо приношения. Я и обратил на эти приношения особое внимание». Случайно мне бросилось в глаза белое шелковое полотенце. Когда я взял его в руки, оно прилипало к ним. Это было клейкое вещество наподобие клея, патоки, меда. Как тебе известно, с помощью этих веществ можно бесшумно выдавить стекло, часть его. Вышивание показывало руку, работу хорошей мастерицы. Где было ее разыскивать? уж во всяком случае не в квартире ремесленника Иванова с его женой, грубой деревенской бабой. Я повел свою кривую смелее, чем мой московский коллега, и остановился на доме купца Охромеева, одно имя которого внушало тому почтение. Как-то, дескать, можно заподозрить такой богатый дом. Часть вечера и ночи я следил за Охромеевским домом, а наутро уже вошел в него. Остальное ты знаешь.